А на рассвете снова отправились в буш и увидели отпечатки Эльсиных лап рядом со следами льва. Они спускались к реке и продолжались на противоположном берегу. Там тоже были скалы. Может быть, лев обосновался среди них и увел Эльсу в свое логово. Днем бабуины, обитавшие вблизи лагеря, подняли страшный шум. Уж не Эльси ли возвращает? Так и есть. Она переплыла о речку, подошла к нам, потёрлась и взволнованно принялась рассказывать о своих приключениях. Хорошо, что она не исцарапана, ведь всего две недели назад ей сильно досталось от льва. Благополучный исход нового знакомства мы сочли добрым признаком. Как-то утром нам встретился водяной козёл. Это был удобный случай посвятить Эльсу в искусство охоты. Джордж выстрелил, И прежде, чем козел упал, Эльса пилась ему в глотку, как бульдог, и не разжимала челюсти, пока не задушила его. Впервые она убила животное, весом равное ей самой. Инстинкт подсказал Эльсе, куда нанести удар и как быстрее расправиться с добычей. Именно так действуют львы. Они не переламывают жертвы шею, как думают некоторые. Сперва Эльса съела хвост. Позniej, как мы приметили, она всегда с него начинала. Затем стаरोला живот до паха проглатывала внутренности, а содержимое желудка зарыла в землю и засыпала следы крои. Может быть, она это делает, чтобы обмануть грифов. Наконец левица схватила козла зубами за шею и поволокла в тенестый кустарник в метрах 50 от того места, где он был убит. Там её и оставили охранять свой обед от грифов днём и от гиен ночи. Часто можно услышать, что лев переносит жертву на спине. Ни Джорджу, ни мне не доводилось этого наблюдать. Мелкого зверя, собаку или зайца, перевинут в пасти, а что покруг мне волокут, так как это делала Элса. Позднее мы наведались к ней захватить с собой воды. Как не любила Элса наши вечерние прогулки. На этот раз она отказалась отойти от своей добычи и даже не пришла домой, когда стемнело. А к 3 часам утра нас разбудил сильный ливень и в сколи появилась Эльф. Ранненько утром мы решили взглянуть, что осталось от её козла. Ищейка, конечно. Кругом только лабиринт следов гиен и львов. Мы услышали поблизости длинные голоса. Тоже всё-таки вынудим Элсу уйти ночью, дочь и лельвы. Вество выглядела теперь гораздо лучше, но она ещё не совсем поправилась и предпочитала большую часть дня проводить в лагере. Чтобы приучить её к тенистым уголкам на берегу реки, Джош стал брать её с собой на рыбалку. Она внимательно следила за малейшей рябью на воде. Только клюнет, как Эльса прыгает в воду, приканчивает трепещущую рыбу и тащит на берег. И тут уж не зевай, скорее выручай крючок, иначе Эльса убежит с рыбой в лагерь и положит ее на кровать Жоржа, точно желая сказать, это странная холодная добыча твоя. Потом вернется и ждет следующей поклевки. Веселая игра, но нам пришлось придумывать, чем отвлечь Эльсу от лагеря. У реки росло раскидистое дерево. Его нижние ветви почти купались в воде. Я любила сидеть здесь, в прохладной полутени, под зеленым пологом и, укрывшись за ветвями, глядеть на животных. Сюда на водопой приходили лесные антилопы, малый куду, красивый молоток глав. Резвились потешные бабуины. Сидя вместе с Эльсой, я чувствовал себя словно у врат рая. Полное доверие между людьми и животными, журчит неторопливая река. А что, если устроить здесь рабочий кабинет? Я смогу писать, заниматься живописью. Мы сколотили из ящиков стол и скамейку, в широкий ствол дерева была удобная спинка, можно приступать к работе. Стоя на задних лапах, Эльза недоверчиво обнюхивала мальберт и пишущую машинку. Потом без церемонов наперлась передними лапами на моё орудие труда и влезало мне лицо, точно проверяя, люблю ли я ее по-прежнему. Наконец она улеглась у моих ног. Я забарабанила на машинке исполненное вдохновение, но я совсем забыла о зрителях, только сосредоточилась, как вдруг из листвы, тявкнув, выглянул бабуин. В тот же миг множество мордочек появилось в кустах на противоположном берегу. Их привлекала Эльса, и они подбирались все ближе. В чаще тяжкае бабуины лихо прыгали с дерева на дерево, скользили вниз по стволам, взлетая и взлетали на макушки, пока один малыш вдруг не шлёкнулся прямо в воду. Тут че старый бабуин бросился на выручку и вытащил из реки промокшего перепуганного беднягу. Познёлся такой шум, словно все бабуины миры собрались вокруг нас. Тут Эльса не выдержала, прыгнула в воду, и подликующие вопле обезьянка поплыла на ту сторону. Выйдя на берег, она с ходу попыталась схватить одного из озорников, который раскачивался на ветке почти у самой земли. Он мигом забрался выше и приплескивая стал строить левицерож. Остальные бабуины тоже включились в эту игру. Чем сильнее злилась Эльса, тем больше они потешались. Сидя на недосягаемой для неё высоте, они чесались с таким видом, что точно не замечали разъярённый лев.